Все, о чем шептались последние дни, получило трагическое подтверждение. И самые дурные предположения, по-видимому, оправдывались. Без сомнения деловым людям предстояло стать свидетелями наиболее крупного краха со времени окончания войны. Но этого следовало ожидать, твърдили те, кто постоянно кичил со своей дальновидностью. «Ведь Леруа не дураки. Если они уже несколько дней в убыток себе продают акции, значит, у них есть к тому веские основания». Впрочем, многое давно уже внушало подозрение. «Какого черта Ноэль Шудлер ездил в Америку?» «А? Может, вы мне объясните?» Крупные биржевые маклеры и представители больших частных банков лишь молча покачивали головами. Зато они перешептывались с теми, кому полностью доверяли, и разрабатывали план битвы. Паника охватила и промышленные круги. Владельцы металлургических предприятий, составлявшие основную клиентуру банка шудлеров, забирали крупные суммы со своих текущих счетов, что грозило поставить банк в затруднительное положение. Внезапно, около полудня, на парадной лестнице здания биржи показалась фигура Нуэля Шудлера. Великан, слегка согнувшись, поднимался по ступенькам, опираясь одной рукой на трость, а другой — на руку своего биржевого маклера — Альберика Канэ, невысокого и такого тощего человека, что он казался плоским, вырезанным из картона. Перестиль, служивший местом торговли акциями вне биржи, кишел возбужденный толпой, с нетерпением ожидавший удара гонга, и оттуда уже доносился тревожный гул, который с каждой минутой усиливался, нарастал и грозно разливался по всему кварталу. Биржевики, подталкивая друг друга, громко перешептывались. «Шутлер! Смотрите! Шутлер! Сам Шутлер!» Ноэль был бледен. Глаза его опухли и покраснели от слез и бессонной ночи. Черный галстук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 Он бросил взгляд на биржевые таблицы. Саншельские акции, последний курс 1800.